Глава 13. «Откуда вы здесь?» — говорю я невежливо. «Мимо шел», — отвечает он. «Вот сейчас мы как раз и выпьем кофе. Меня зовут Максим», — представляется он Ири. «Ирина», — кокетливо отвечает подруга. «А чем вы занимаетесь, Максим?» «Занимаюсь фитнес-центрами», — отвечает он просто. «Что желают прекрасные дамы?» «Ох, одна прекрасная дама торопится на работу, так что я вынуждена откланяться и оставить вас». Ирка встаёт и, не обращая внимания на мои подмигивания ей, машет ручкой и уходит. «Коза!» «Вы что, меня преследуете, что ли?» — шеплю я на Максима. «Больно надо», — хмыкает он. «Никого я не преследую». «У вас, кажется, есть невеста», — напоминаю я на халу. «Ничего, что вы тут с незнакомой женщиной кофе распиваете?» «Ну почему же с незнакомой?» «Вас зовут Арина. Вы интересная и очень остроумная женщина. Мне только за радость поговорить с вами». Он игнорирует мое язвительное замечание. «Арина, да полно дуться!» «Я понимаю, наше знакомство не удалось. Ну, давайте попробуем начать сначала. Я забуду про испорченный пиджак, а вы про...» «Не надо!» – быстро говорю я. «Я поняла, о чем вы говорите. Вы ведь не отстанете?» «Не-а!» – улыбается он. Я впервые обращаю внимание, какая у него задорная мальчишечья улыбка. «Хорошо, давайте попробуем. Но вы не забывайте, что я замужем». «Мы выпьем кофе и разойдемся, каждый по своим делам», — говорю я. «Ну что вы, Арина, я ни в коем случае не хотел вас компрометировать. «Мы заказываем кофе». «Откуда вы приехали, Максим?» Начинаю я светскую беседу. «Я был в разных странах», — охотно поддерживает он беседу, «в разных городах, много чего видел. И знаете, что могу вам рассказать?» Максим начинает рассказывать. и «Я делаю вид, что вежливо слушаю». Но в какой-то момент понимаю, что полностью вовлечена в разговор. Максим оказался очень хорошим рассказчиком. Мне становится легко и хорошо. Я с удовольствием смеюсь над его шутками. Как же приятно иногда отвлечься от мысли и просто вот так поболтать с практически незнакомым тебе человеком, который не знает о том, что тебе изменяет муж и с которым не нужно что-то из себя строить. «Хотите торт?» — вдруг говорит Максим. «Торт?» — удивленно переспрашиваю. Я сладкая не ем, уже лет десять, наверное. Но я на диете. Иногда можно. У вас потрясающая фигура, и маленький кусочек торта ее не испортит. Здесь готовят просто обалденный морковный торт. Мой любимый, я вас угощу. Он поворачивается, ищет официанта. Мы видим, что парень работает один и сейчас принимает заказ у другого столика. К моему великому изумлению, Максим встает и сам идет к прилавку, на котором выставлены аппетитные десерты. Павел ни за что бы так не сделал. Он сидел бы с недовольной рожей и звал официанта, а потом еще и пожаловался на беднягу. Телефон Максим оставил лежать на столе, и он вдруг начинает звонить. Пока я размышляю, бежать ли к Максу с его телефоном или кричать на всю пекарню, телефон перестает звонить, но тут же начинает вновь. Моё внимание привлекает фотозвонившего. Перегибаюсь через стол и смотрю ближе. Это та самая блондинка, которая сейчас кувыркается с моим мужем в нашей гостинице. «Альбина», — вижу я подпись. «Ну надо же, как тесен мир!» «Неужели Альбина и есть та самая невеста Максима?» Я едва успеваю надеть на лицо маску безразличия, как подходит Максим с двумя тарелочками с кусочками торта. «А вам звонили», — говорю я. «Да», — он смотрит на экран телефона, — его лицо становится хмурым. «Ничего важного. Это ваша невеста? Беспокоится?» «Не отстаю я. Я перезвоню ей позже», — уклончиво отвечает Макс. «У нас сейчас сложные отношения». «Интересно. Может, он узнал об измене любимой или догадывается? А знает ли он, с кем она ему изменяет?» «А у вас с мужем как? Все хорошо?» Вдруг спрашивает Макс, глядя мне прямо в глаза. Меня охватывает паника. Почему, он спрашивает? Знает или просто глаз положил на меня? Или из-за Артёма? Я, конечно, сочувствую Максиму, потому что он, так же, как и я, стал жертвой измены. Но сейчас мне никак нельзя раскрывать карты. Пашка еще не все ему полагающееся получил, так что придется Максиму пока побыть в неведении. «У нас все отлично», — вру я на голубом глазу. «Кстати, он ждет меня с вкусным романтическим ужином, так что мне уже пора идти». Вот как он вздергивает бровь. И если он знает, где мой муж, то сейчас я выгляжу очень странно. Но плевать, он не должен вмешиваться в мой план. «Ну — Но попробуйте торт, — говорит Максим. Он снова переходит на легкий тон. Что я, зря, что ли, за ним в очереди стоял? Я пробую кусочек торта. — Это божественно, — говорю я удивленно. Торт оказался очень вкусным. Либо я уже отвыкла от сладостей, и любая сладость мне сейчас будет казаться невероятно вкусной. Я съедаю все до последнего кусочка, хоть немного подсластить мою горькую жизнь.